Глава 36. Франк и Элиси разошлись в разные стороны к своим машинам. По дороге Шарков успел сделать несколько звонков по поводу дела скелетов. У него был номер мобильного Робера Шамберлена, работавшего в административном отделе парижской мэрии. Обменявшись банальностями и осведомившись, как дела, Шарков приступил к сути. Мне бы хотелось, чтобы ты свёл меня с кем-то. Кто знает парижскую канализацию как свои пять пальцев? Мне надо знать, как она функционирует, кто там работает, сколько их. Нужен доступ к планам, если они существуют, особенно квартала близ канала Сен-Мартен. Канализация, говоришь? Для этого, наверное, придётся наведаться в технические службы на улицу Фабур Сен-Танаре. Они там занимаются обслуживанием подземной сети. Э, так что, подожди секунду, я гляну в справочник. Вот и имя. Я устрою тебе встречу. Когда и в котором часу ты хочешь? Хмм, завтра утром, в половине девятого. Срок жёсткий, но я этим займусь. Они попрощались и отключились. Было почти 7. Псо Шарко подъехал к яслям Сарванцы. Он надел защитную маску, что привлекло внимание директрисы. Полицейский объяснил, что один из его коллег подцепил сильный насморк, и он предпочитает поберечься, особенно с детьми. Он не знал, поверила ли она ему, но больше вопросов не последовало. Жюль и Адриен играли в кубики среди семи или восьми других детей. Увидев Шарко, близнецы бросились к нему. Адриан был побочее и энергично оттолкнул брата, чтобы первым прижаться к ноге отца. Жюль заплакал. Всё хорошо, милые. Шарко взял их на руки, подхватил сумки и попрощался с директрисой. Адриан попытался сорвать с него маску. Шарко уклонился и усадил их в детские кресла. Он не проехал и 10 минут, как они оба уснули. Шарко улыбнулся. Наверное, есть ген засыпания в машине. Он был точно таким же в раннем детстве. Крехтение старенького белого Пежо 504, убегающие назад пейзажи, голоса родителей. Его родители. Шарко снял маску, ему было нечем дышать. Он сделал глубокий вздох и успокоился. Тишина была недолгой. Близнецы вновь обрели всю свою живость, едва ступив на пол гостинной. Шарко любил такие дома, полные жизни, где кричат дети, где спотыкаешься об игрушки, а от подушек кресел отковыриваешь прилипшие конфеты. Всего этого так ему не хватало в те годы, когда одни только драмы, работа до упаду и ужасы наполняли его жизнь. Сегодня он мог сказать, что счастлив, потому что у него есть семья. Настоящая семья. Глядя на сыновей, он подумал, что тот человек в чёрном посягает и на его детей, что он пытается до них добраться, заразить их. От этого он ощутил ещё большую ненависть и почувствовал себя скверно. Свою подругу Он нашёл на кухне, она резала ветчину и разогревала на водяной бане баночки с детским питанием. Артишоки, брокколи. Шарко не понимал, как промышленники, которые сами были детьми, могут предлагать малышам такую гадость. Люси поцеловала сыновей, не снимая маски, потом подошла к своему мужу, опустив её на грудь. У меня есть новости с набережной Орфевр касательно моего запроса. сказала она. Странная штука с этим Патриком ломбаром. Шарко открыл холодильник и откупорил бутылку крепкого пива. Он редко пил в будни, но сегодня ему надо было снять напряжение. Действительно есть Патрик ломбар, врач-терапевт во втором округе. Это, кстати, единственный Патрик ломбар в столице. Ну и что же странного? И я позвонила секретарше медицинского центра, где он работал. Он умер 5 лет назад.